Глава 59. День ото дня Анника Карлсон испытывала всё большее нежелание сидеть в своём кабинете и стучать по клавиатуре компьютера, особенно когда, как сейчас это приходилось делать тайком, в то время как их чокнутая прокурорша, казалось, постоянно следила за ними. Анника предпочитала общаться с людьми, допрашивать их, следить за ними при необходимости и задерживать, когда приходило время. А в первую очередь ей хотелось покинуть здание полиции и подвигаться, попытаться, наконец, столкнуть дело с места, и если бы оказалось, что они забрели не туда, кто помешал бы ей и другим свернуть всю работу и пойти дальше по жизни». Самое время поболтать со второй женой Джонсона, решила она, но прежде чем осуществить задуманное, поговорила с Бэкстремом. "А ты не боишься, что мы слишком рано потревожим спящего медведя?" спросил он. "Нет", ответила Анника Карлсон. "Они развелись 8 лет назад, и, похоже, все их пор не поддерживают отношений. Теперь она живёт с новым парнем, от которого у неё двое детей: девочка 5 лет и мальчик, родившийся всего несколько месяцев назад". «Да, но тогда переговорись с ней, так мы, по крайней мере, хоть что-то предпримем», — сказал Бэкстрём. Софии Даниэльсен шел 32-й год. Когда в свои 22 она встретилась с Даниэлем Джонсоном, была на 15 лет моложе его. Это произошло весной 2007 -го года. Они сошлись и поженились тем же летом. А спустя год разбежались и развелись. Когда Анника Карлсон позвонила ей, представилась и спросила, не могли бы они увидеться и поговорить, она отреагировала так, как поступали почти все люди, если такие как Анника Карлсон внезапно врывались в их жизнь. Удивилась, почему полиция решила пообщаться с ней, она же не ничего предосудительного не делала. "Я хочу поговорить с тобой о твоём бывшем муже", объяснила Анника Карлсон. "Да". Могу себе представить, ответила София. Что он натворил на сей раз? Давай поговорим об этом при встрече, предложила Анника, и час спустя они сидели на кухне у Софии в квартире в Хегерстене, где та жила со своим гражданским мужем и двумя их детьми. Глава семейства находился на работе, дочь в садике, младший ребёнок спал. Сама София выглядела измотанной. Ёста бодрствует по ночам, объяснила София и улыбнулась, наливая кофе гостю. А сейчас спит. Но если я попытаюсь заснуть, он сразу же проснётся, чтобы пообщаться с мамочкой. Ёста. Какое милое имя. А вот у меня нет детей, вздохнула Анника Карлсон. Приятная женщина, подумала она, и красивая Даниэль Джонсон явно мужчина с хорошим вкусом. Сначала Джиди, которую, судя по фотографиям, можно описать как образец восточной красоты, а потом София, рыжеволосая с веснушками, большими глазами, правильными чертами лица и хорошо тренированным телом, несмотря на то, что лишь недавно родила ребёнка. Только намекни, если хочешь посидеть в няньках, пошутила София. Я могу одалживать её что тебе по ночам. и произнесла одну интересную фразу, напомнила Аннике Карлсон, когда я сообщила о моём желании побеседовать с тобой о Даниэле Джонсоне. Ты имеешь в виду мой вопрос о том, чем он отличился на этот раз? Точно, подтвердила Анника Карлсон. Если я сейчас попрошу тебя угадать, как ты думаешь, о чём пойдёт речь? О сексе, сказала Софи и уверенно кивнула. О чём же ещё, если мы говорим о Даниэле? Некоторые опросы проходят легче, чем остальные, особенно те, которые сами собой превращаются в обычный непринужденный и искренний разговор, когда люди даже не задумываются над тем, о чем говорят. Разговор Анники с Софией получился одним из таких. Они сидели у нее на кухне и пили кофе, в то время как София рассказывала о своем первом муже, и Аннике почти не пришлось задавать никаких вопросов, чтобы узнать все ее интересовавшее. София и Даниэль работали вместе, так и познакомились. Он был на 15 лет старше её, вдовец из тех, кто не пропускал ни одной юбки. Она, к сожалению, поняла это только выйдя за него замуж, а как только до неё это дошло, ушла от него. "Я исхожу из того, что ты представляешь, как он выглядит", сказала София. "Я видела его фотографии", подтвердила Аника, "но никогда с ним не встречалась". — Именно так он выглядит, — объяснила София. — Красивый мужчина, хорошо тренированный, очаровашка. Я безумно влюбилась в него. Все так просто. — Когда ты обнаружила, что он спал и с другими? — спросила Анника. — Когда он рассказал мне об этом? — ответила София. — И почти сразу после того, как мы поженились. — Неверный и честный, — заметила Анника Карлсон. — Нет, — сказала София. — У него просто был такой пунктик. Даниэль хотел иметь много женщин, лучше одновременно. Но ты этого не хотела, констатировала Анника. Однажды я поучаствовала в его эротической игре, призналась София, с одной моей подругой, кроме того, потом отвратительно чувствовала себя несколько месяцев. Это нравилось ему, но не мне. И когда я не соглашалась, он всё равно делал это. Конечно, не бил, ничего такого. Но же тот строго меня контролировал, взломал мой компьютер, а когда я ушла, упорно преследовал. Ты не заявила на него, спросила Анника. Нет, ответила Софии и улыбнулась. Зачем мне было это делать? О чём заявлять в полицию? Достаточно ведь включить телевизор и прочитать обычную газету и сразу понимаешь, насколько от этого мало прокока. Я поговорила с моим старшим братом, это сработало. Чем он занимается? спросила Анника Карлсон. Братишка из старых футбольных хулиганов, а ко всему прочему он добрый из добрыми, злой со злыми. Значит, он поговорил с Даниэлем. Да, подтвердила София. Поскольку я знаю, каким мой брат может стать, когда он в соответствующем настроении, прекрасно поняла, почему преследования сразу закончились. Нет, он пальцем его не тронул. Мой брат добрый парень. Но если бы ты знала, как он выглядит, то поняла бы, почему ему не понадобилось даже задавать взбучку такому, как Даниэль. По-моему, я понимаю, сказала Анника Карлсон. Кстати, хочу спросить о другом. Он часто говорил о своей первой жене, той, которая погибла во время цунами? Да. Нет, никогда. Даже если я хотела поболтать о ней, Правда, он упоминал её, когда мы с ним ругались. И что он говорил? С ней якобы гораздо проще жилось, поведала София. Ну, как отвечать на такое? Нельзя ведь сказать, чтобы он возвращался к ней. Полчаса спустя Анника Карлсон подвела первые итоги их разговора. Дэниэл Джонсон был само очарование, красивый, умный, не пропускал ни одной юбки, не отличался жестокостью, однако страдал манией контроля и преследовал свою вторую жену, никогда не говорил о первой за исключением тех случаев, когда ему требовалось противопоставить её Софии. Если он по-прежнему тяжело переживал свою утрату, ему явно удавалось хорошо это скрывать. Какие ещё штрихи требовались к столь колоритному портрету? Тебя интересует, не был ли он законченным подлецом, спросила София и улыбнулась. Да, примерно так. Естественно, подтвердила София. Стоило ему заполучить меня, казалось, его абсолютно ничего больше не заботило. Тут-то он и показал себя во всей красе. А при его внешних данных и умении общаться никто не мог даже предположить ничего такого, я имею в виду его начальников, коллег и знакомых. Если верить тебе, он очаровательный психопат, сделало заключение Анника Карлсон. Шутишь, София закатила глазок к потолку. Это очень мягко сказано. Ты называешь его даниэлем, не данье или даном, заметила Анника. Он требовал этого, объяснила София, особенно когда мы встречались с новыми людьми. Обязательно раздавал визитные карточки, любил рассказывать о своей работе в качестве дипломата, даже когда сидел в Министерстве торговли обычным секретарём и сортировал бумаги по разным стопкам. Именно этим ведь он занимался, когда мы сошлись. И было кое-что ещё. Что именно? Даниэль любил шваряться деньгами, сказала София. «Обожал ходить по кабакам. В начале нашей совместной жизни мы порой кутили по пять дней в неделю, а когда поженились, он подарил мне автомобиль, далеко не дешевый, кстати». «Очень щедро с его стороны», — заметила Анника Карлсон. «В том-то и дело, с щедростью он точно не отличался. Ничего не делал просто так. А машину забрал назад в тот же день, когда я оставил его. Это меня тогда потрясло». Я упаковала сумки, а когда спустилась в гараж дома в Йордите, где мы жили, оказалось, что он уже умыкнул мой автомобиль. Потом я собиралась вернуть его, но выяснилось, что он был продан в лизинг. Лизинговая фирма забрала его назад. Я не имела средств арендовать машину за несколько тысяч в месяц. Тогда ведь я уже не работала, училась в университете. Мне было 22, я ничего не понимала. Забавная картинка, верно? сбежать от мужа, ковылять до метро, тащить две сумки, добираться домой в фарсту к маме с папой и поселяться в мою старую девичью комнату. Квартира ведь тоже принадлежала ему, трёхкомнатная и совсем новая. Откуда у него взялись деньги, спросила Анника Карлсон. Ты не знаешь, может, он получил страховку после смерти первой жены? "Не", ответила София. "Не думаю". «Ничего такого он во всяком случае не говорил. У него с женой, конечно, имелась совместная фирма, которую он продал, когда она умерла. Если верить ему, он получил за нее несколько миллионов». «Ага», — сказала Анника Карлсон. «Я знаю, что ты имеешь в виду. Фирма называлась Джонсон и Кунчай. Что-то вроде акционерной компании, занимавшейся деловым администрированием». «Точно», — подтвердила София. «Я...» «Даниэль ведь экономист, и его жена имела такую же профессию. Каждый из них владел половиной собственности. Помогали людям вести бизнес в Азии». «Надо бы проверить», — сказала Анника, — «сколько он получил, когда продал фирму. Может, все совсем просто?» — подумала она. «Тебе еще что-нибудь интересует?» — спросила София и с любопытством посмотрела на Аннику. «По-моему, я удовлетворена», — ответила та и добавила, — Позволишь связаться с тобой, если понадобится спросить о чём-либо ещё? Конечно, без проблем. Но расскажи мне, расскажи, чем он отличился? Сейчас сделать это не просто, улыбнулся Анника Карлсон. Скажи всё как есть. Это имеет отношение к сексу? Само собой, всё дело именно в нём. Нет, покачала головой Анника. Секс ни причём. А о чём тогда речь? Я пока не знаю. Вполне возможно, он не совершил ничего противозаконного. Ничего такого, чем я должна заниматься. Прекрати, — махнула рукой София, — только не Даниэль. Ясное дело, он что-то натворил. Вернувшись в здание полиции, Анника Карлсон прежде всего навестила Надю. — Ты знаешь фирму, которой Джонсон владел вместе с женой? — Джонсон энд Кунчай... «Сос-Ист-Эзиан-Трейдинг и Бизнес-Менеджмент-Ай-Би?» — сказала Надя. «Да», — подтвердила Анника. «Ну и память у нее. Почему ты спрашиваешь об этом? Я разговаривала с его второй женой. Если верить ей, я им получил кучу денег от ее продажи». «В этом нетрудно поверить», — пожалуй, плечами Надя. «Но, конечно, данный вопрос есть в списке подлежащего проверке». Как хорошо, что мне не придётся этим заниматься, улыбнулась Анника. Цифры не самая сильная моя сторона. Я не думаю, что всё так просто, сказала Надя, и покачала головой. Ты имеешь в виду, спланировать цунами, чтобы убить жену и добраться до её денежек? уточнила Анника Карлсон. Да, подтвердила Надя. Вернувшись к себе в кабинет, Анника Карлсон сразу же нашла несколько фотографий старшего брата Софии Де Нильсон. Аксель Оденнельсона, 36 лет. Самую хорошую она обнаружила на домашней странице клуба болельщиков Хаммарбю. Аксель Даниэльсон в полный рост, бывший игрок детской команды, сегодня один из лидеров фанатов, 100 кг мышц и костей при росте 2 м. Я теперь понимаю, что ты имела в виду, София, подумала Анника.